Глава 16. В тёмном доме пахло болезнью, а может, и того хуже, смертью. Хан решительно помотала головой, прогоняя предательскую мысль. Нет, нет, нет. Бабушка не сделает этого. Ни за что не бросит её, никогда не оставит одну. Не смотри, что старая, она жилистая и крепкая, как как хрубан, каменный дедушка, вот. Ему, пусть и изрядно посечённому дождём, подточенному ветром, обожжённому солнцем, всё нипочём. Ещё один дед, на вид, тоже чисто каменный стукан, бестолково топтался рядом. Выходил, заходил в дом, вздыхал, сжимал-разжимал руки и то и дело приговаривал растерянно. «Как же! Что ж ты, старуха, а?» Тётка Моро не выдержала первой. «Дедушка Хванго, сядьте уже здесь или во дворе». «Не застите свет и не тревожьте нам хворую». Хана опустила голову бабушки на подушку, вытерла воду, стекавшую по неподвижной половине лица. про Проречь мешал петь и есть. Что уж там говорить, проходить или даже разговаривать. Мару нашла старую хыньо на берегу без сознания. Притащила, тетка здоровая, на руках до дому. Кликнула соседок. Те суетились, пока не вернулась внучка со своего жемчужного промысла растирая неподвижную холодную правую руку, хана шмыгала носом. Когда они там забавлялись чудесами да поисками, беспомощная бабушка лежала совершенно одна на мокрых холодных камнях. Чудо еще, что ее не смыло разбушевавшейся волной. Может, дракон присмотрел за своей верной ныряльщицей? но ну, тогда и смотрел бы уж получше. Спохватившаяся хана стукнула себя кулаком в лоб, для верности еще и по губам пошлепала. Машинально огляделась по сторонам, как бы ожидая увидеть наблюдающего за ней дракона. Не хватает ещё разгневать самого священного хранителя. Главное, бабушка жива. Со временем поднимется на ноги. А не встанет, всё равно будет рядом. Внучка о ней позаботится. Соседки показали, рассказали, что и как делать. Ещё и еды наготовили, и воды натаскали для дома и огорода. Даже служанка семьи Ким прибежала с узелком готового ужина и пожеланиями выздоровления. Сказала, будет заглядывать помогать. Клюяносом Хана сидела ночью над бабушкой, когда во дворе вновь послышались шаги. Пригнувшийся Сон Йон осторожно заглянул в комнату. Откашлялся негромко. «Как она?» «Спит», — шепотом отозвалась Хана. «Проходи. Чего двери подпираешь?» «С его длинными ногами проходить-то...» раз шагнул и кончился домишка. Ким Сунюн опустился на колени у постели больной, поглядел и осторожно взял здоровую руку в свои ладони. Пробормотал: "Бабушка, как же вы это?" На его лице, озарённом тусклым светильником, появилось такое выражение, что Хана даже глаза отвела. Казалось, парень собирается расплакаться. И обнаружила ещё одного посетителя. прислонившись к косяку В дверях стоял многоцветный. Половина лица освещена, половина в ночи. Ханна поклонилась. Тот ответил таким же молчаливым кивком и застыл, наблюдая за ними. Тигр и тигр в засаде. Ханна испуганно обернулась на стон и долгий трудный вздох. Неужто? Но склонившийся над старой ханё парень улыбался. Похлопал больно по руке. «Ну вот и хорошо, бабушка. Вы открыли глаза». «Вы же знаете, кто я?» Тихий ответ никак не напоминал его имя, да и вообще ничего осмысленного. Но Сон Йон кивнул. «Правильно, вот умница». А я с неожиданной ревностью спросила Хана, придвигаясь. Парень посторонился, давая ей место. «Ты же меня помнишь, бабушка?» Ханё скосила на неё глаза. Вернее, один левый, правый оставался закрытым. Подняла трясущуюся руку. Хана наклонилась и получила тычок в лоб. «Ай!» Но, потирая ушибленное место, девушка расплылась в улыбке. «Узнала, значит». «Как это всё мило!» — кисло произнесли сзади. «Девочка, поди сюда!» Бабушка испугалась внезапно раздавшегося голоса. Вздрогнула, завозилась, пытаясь приподняться. Суньон придержал её с успокаивающим «Тише, тише!» Хана подошла и поклонилась многоцветному, так и стоявшему за дверью. «Чего господин хотел?» «Ким Сун Ён сказал, что вы нашли хранилище жемчужины». «А, ну да. И как долго вы собираетесь ее доставать?» Хана оглянулась на возню за спиной. Старая упрямица все селилась подняться и бессвязно ругалась на уговаривающего ее парня. Получалось шипение, клекот, а то и вовсе скулеж но выходила очень сердито. «Простите, господин, но вряд ли я теперь скоро смогу выйти в море. Вы же видите, бабушка...» Он сжал её пальцы. Ханна так удивилась, что замолчала. Плающая рука мужчины просто звенела, словно кровь по его жилам неслась куда быстрее, чем у всякого другого. Или так зудели в нём нетерпение и спешка? «Сегодня, — потребовал Леонруиль, — сейчас. Но я же не могу оставить бабушку. Невысокая фигура, до того молча сидевшая у печки во дворе, приблизилась. «Я могу посидеть с ней вместо тебя». «Старшая хынё? Но...» Но женщина уже скользнула мимо в двери, опустилась на колени, помогая уложить бабушку. Сказала твёрдо. «Раз это нужно господину, поклон в сторону господина Кима, я помогу. Не тревожься, девочка, я позабочусь о твоей бабушке». «Вот же...» Окаянный парень сумел колдовать даже умную, суровую Чан-Ми. Бабушка заругалась на неё, то замахиваясь, то тыча здоровой рукой в их с многоцветным сторону. Но вылетающие из её рта звуки всё меньше и меньше напоминали слова, переходя в растянутое, бессмысленное мычание. Наконец, сообразив, что её всё равно не понимают, бабушка сдалась и откинулась на постель. Вяло отмахнувшись на дружные увещевания и переспрашивания, Выдохнуло что-то очень напоминавшее «дурачьё», закрыла глаза и тут же уснула Старшая, не слушая возражений, вытолкала всех вон. Последним от косяка отлепился многоцветный. Спускаясь с террасы, оглянулся на оставшихся в доме Хэньо. И девушке показалось, что он улыбается. Да ну, конечно, показалось. Это всё игра света и теней. Луна была сегодня на диво. Яркая, зрелая, круглая, словно шаманский бубен. Она успешно заменяла идущим по берегу фонари и факелы. Лишь легкие облачка, плывущими полупрозрачными шарфами, приглушали на время ее сияния. Многоцветный, даже ночь не слишком притушила богатство оттенков его одежды, стоял, вглядываясь в надиво-смирное море, точно подозревал за его обманчивым дружелюбием какой-то подвох или ловушку. Хана понадеялась даже... Передумает и перенесёт поиски на утро. Напрасно. Ляно Рэль спросила трависто. «Сумеете найти хранилище в темноте?» «Навряд ли», — начала девушка, но сон её напередил. «Уверен, что найду». Хана глянула сердито. Не терпится опробовать свои новые неожиданные таланты. «А, он же так спешит убраться с острова в свою столицу, а наниматель того и гляди потеряет терпение». Зевавшие и приплясывающие на берегу грибцы ворчали. «Где это видано? По ночам нырять. Рыбачить куда ни шло. Того и гляди, проказницы-ткачихи запутают тебя в свои пряжи, к себе на дно утащат. Да и вообще, мало ли какие ночные твари в темноте водятся». многоцветные их ожидаемо не послушал. Скомандовал отплывать немедля. «Сам опять остался». За его неподвижной темной фигурой на удалявшемся берегу поднималась огромная луна, схожая цветом со зреющей тыквой. Прохладная ладонь коснулась плеча девушки. Сон Йон заглядывал ей в лицо. «Боишься?» — спросил он. Та презрительно фыркнула. «С чего бы? Это ты, новичок, бояться должен». «Так я и боюсь», — просто признался Сон Йон. «Теперь уже она похлопала парня по руке», — сказала покровительственно. Ничего, ты, главное, меня слушай. Ничего он не боялся. В нём горело нетерпение, подобное уже чуть не приплясывающему от близости своей драгоценной жемчужины Лян Руилю. Но его нетерпение совершенно иного рода, предвкушение. Море теперь постоянно манило его, звало. Войди в меня, возьми меня, погрузись в мои глубины, увидь и изведай то, что ты никогда не встретишь на суше. Это и пугало, и завораживало. Ведь так однажды он может просто не вернуться на берег. Потому ему нужна была сейчас эта маленькая, но сильная, решительная и трезвомыслящая Хэньо. Она напомнит ему, ради чего и кого стоит возвращаться. Сон Йон перехватил небольшую мозолистую ладонь девушки, сплел свои пальцы с ее. Смиренно поклонился. «Позаботьтесь обо мне, учитель». Фыркнув, та попыталась вырваться. Поняла, что не удастся. Прошипело какое-то местное ругательство. И утихомирилась, демонстративно отвернувшись и разглядывая тёмные горизонты. Её ладонь нагревалась в его пальцах, одновременно согревая его самого. Лодку заякорили точно посередине четырёх острых скал. Местные ожидаемо нарекли их когтями дракона. Какого же размера должен быть имеющий подобные когти? Пока ныряльщики снимали верхнюю одежду, Гребцы нервно поглядывали по сторонам. В ночи, освещенной лишь луной, пусть и такой яркой, да фонарем на носу лодки, могло почудиться и увидеться всякое. «Вы уж давайте побыстрее, а?» — попросил один жалобно. «Или вовсе давайте тут посидим, а потом вернемся и скажем, что в такой темноте ничего не нашли». «Ты чего?» — тут же возразил второй. «Господин вообще взбесится. Он и так, того гляди кидаться начнет». И поежился. Сон Йон тоже поёжился, но не от того, что представил реакцию разъярённого Лян Роиля, и не от ночной прохлады. Ночь была тёплой, даже жаркой. В нём пело его предвкушение, тайная радость, сродни ожидаемому с женщиной Он глянул на серьёзно продышивающуюся Хэньо и устыдился собственных мыслей. Девушка-то готовилась работать, нырять, искать в чернильной воде то, что нужно ему. И знать не знала о его новейших чувствах и страстях, о том, что ему сейчас и не до жемчужины, в общем-то. Разминая руки и плечи, Сон Йон наблюдал, как Хэньо заглядывает вниз, селись рассмотреть найденное днём раньше хранилище. Жаль, нет светильника, горящего под водой. Потом оборачивается, серьёзно кивает ему и шагает за борт. Уходит в воду почти без всплеска. Его торопливое погружение получилось гораздо менее элегантным. Лодку изрядно качнуло, обданные брызгами грибцы осыпали его вслед проклятиями и руганью. Море подхватило Сон Йона, подержало бережно в ладонях волнах, точно любующаяся ребёнком мать, и пропустило торопящегося вниз. Вода оказалась не чернильно тёмной, какой виделась с поверхности. Как в послезакатном небе, здесь тоже различались десятки и десятки приглушённых оттенков. Да ещё, будто отблеск далёкого пожара, над головой разливалось золотистое зарево сегодняшней необычной луны. Этот отблеск ложился на движущиеся голые руки-ноги девушки, выделяя её из чёрно зелено серебристого окружающего. Словно подчёркивая, что она не отсюда, как бы прекрасно и глубоко не ныряла, насколько бы долго не задерживала дыхание. Хана — дитя двух стихий, земли и воды, проводник между тем и этим миром. Сон Йо начнулся. Что это он расфилософствовался под водой? Уже скоро выныривать, а они еще не добрались, да? До... Добрались. Слегка двигая руками, Хана зависла над основанием одного из когтей дракона. Странная луна дотянулась своим лучом и сюда, как бы указывая им путь но и само хранилище светилось изнутри, словно окошко далекого дома. Кто же зажигает в древнем святилище волшебные подводные огни? Хан откнула рукой вверх. Он качнул головой, воздуха пока хватало. Проследил, как, быстро двигая ногами, ныряльщица устремилась из воды и приник лицом к трещине в камне. Никаких горящих светильников внутри тесного, подобно раковине, хранилища не было сияла сама жемчужина вовсе она не была красной, разве что розоватой, и свет от нее исходил теплый ровный уютный манящий соньон просунул в щель железный крюк таким ныряльщицы обычно отламывают от камней раковины моллюсков поднажал упираясь ногами в дно неудачно он то и дело норовил оттолкнуться и уплыть лишь за железку удерживался помогла вернувшеся хоё От веса и усилий двоих людей плита, наконец, поддалась. Немного, но достаточно для попытки. Торопливо, обдирая кожу, Сон Йон просунул руку внутрь. Пошарил, продвинулся чуть дальше. И с воплем, выплеснувшим из легких остаток воздуха, не всплыл, вылетел из воды. Вынурнувшая следом хана с изумлением смотрела, как он вертится, со стонами и проклятиями, хватаясь за правую руку. «Она тебя что, укусила?» тряся кистью в воздухе, Сонён злобно оскалился. "Обожгла? Как?" Он продемонстрировал изрядно ободранную руку. На покрасневшей ладони уже вздувался волдырь. "Хм. Может, жемчуг покрыт каким-то ядом? Защита от грабителей." "И ещё не легче", простонал Сонён. "Я что, сейчас забьюсь в конвульсиях и прямо здесь скончаюсь?" "За столько времени действие яда уже ослабло", успокоила его Хёнё. — добавила задумчиво. — Скорее всего. Ты пока погоди помирать, я сплаваю гляну. Набрав воздуха, вновь нырнула беззвучной рыбкой. Сон оглянулся на грибцов, настороженно наблюдавших за ними из лодки неподалёку. — Эй, киньте мне какую-нибудь э, э тряпку. Вот и почему в него запульнули его собственной рубахой. Безмозглая Хэньо уже просунула руку в святилище Ничему его печальный опыт не учит. Он ведь и прикрикнуть на нее сейчас не может, только ускорится. Но когда Хана отлепилась от скалы, в ее вытянутой руке сиял огонь. Светящаяся жемчужина. Настоящая драконья жемчужина. Девушка вскинула голову, и жемчуг ему навстречу. При розоватом свете было видно, что она улыбается. Пузырьки воздуха, словно бисер, срывались с крепко сжатых губ и уносились вверх. Сон Йон осторожно протянул руку и, отдёрнув, отпрянул. Жемчужина ярко вспыхнула, даже на расстоянии обжигая жаром. Удивительно, как ещё вода вокруг не вскипела. А девчонка продолжала удерживать находку, как ни в чём не бывало, только руку отвела, любуясь. Однако свет, такой вкрадчиво уютный, когда жемчужина находилась в своём укрытии, заманивала их, казался теперь тревожным и даже опасным. Оно, как жемчуг, еще что-нибудь этакое вытворит. Например, вспыхнет, взорвется прямо в пальцах хэньо. Или внезапно заявятся охранники. Ведь запер же ее кто-то когда-то в подводном святилище или подводной тюрьме. А вдруг этот кто-то все еще жив? А вдруг несется сюда с невозможной скоростью и со всей возможной мощью и яростью? Немало не озадачившись своим бойствующим воображением и нахлынувшим чувством опасности, Сон Йон энергично ткнул рукой вверх. Хана кивнула, но оттолкнулась от камней медленно, как бы нехотя, словно вес драгоценности притягивал ее ко дну. Плывший сзади Сон Йон то и дело подталкивал ныряльщицу. От раздражения та даже пыталась легнуть его. Еле увернулся. Не дав ни себе, ни ей отдышаться, Схватил прижимавшую к груди жемчуг девчонку за шиворот, таща к лодке и командуя гребцам отплывать. Мужчины подымались, потягивались, вовсе не собираясь ускоряться от его грозных, но пока далёких криков. «Ну, погодите, доберусь я до вас». Они почти успели. Или безнадёжно опоздали. Это как посмотреть. Ибо результат был одинаков. Грибцы разом посмотрели влево. Застыли потом закричали, указывая на что-то. Суньон тоже обернулся, вытягивая шею. Из моря стремительно бесшумно надвигался вал. не шторм, ни волна, а именно вал. Ровный, темно-синий, с белоснежным, светящимся бурном сверху. Вот вал с грохотом накрыл первый коготь. Вода вспенилась, будто закипев. Взметнулась вверх. Странно, что не вырвала скалу, как гигантский пыточных дел мастер. Очнувшийся Сон Йон дернул за плечо девчонку, проорал неслышное в приближающемся гуле. «Бежим! Пусти в воде! Бежим! Спасаемся!» Отчаянно плывя в размашку, краем глаза увидел, что вал достиг их когтя, подбросил и перевернул лодку, вытряхнув из неё мужчин, будто мусор, и хищно устремился к ныряльщикам. Сон Йон едва успел ухватить Хэньо, и их накрыло. Некоторое время он еще пытался плыть в волне, которая была теперь повсюду, снизу, сбоку, сверху. А потом сдался, изо всех сил вцепившись в девушку и моля небеса, чтобы их не размазало о следующие когти или другие попутные камни и скалы. Он так живо представлял себе это, что не сразу понял, что ему готово на нечто худшее. Волна донесла, но не выбросила их на берег. А закрутив, притопив, оглушив, неумолимо повлекла обратно все дальше и дальше, с мелководья, из бухты в ночное море, как будто и приходила только за ними, и теперь возвращалась, словно длинный язык, гигантской подводной жабы, поймавший сразу двух сладких мух. Зато теперь им удавалось держаться близ поверхности и иногда перехватывать глоток другой воздуха. Суньон даже увидел краем глаза приникших, прилипших к уступам когтя грибцов. Порадоваться за них не успел. Собственное спасение волновало сейчас куда больше. Ведь жабий язык нес их к верной гибели. Ночь, открытое море, волны, течение. Он боялся даже подумать, какие твари могут поджидать их в распахнутой в ожидании пасти, то есть во тьме. Ах, если бы у него действительно было то могущество, та сила и стремительность, которые чудились ему в горячке и в еженочных снах он бы вырвался из этой водяной ловушки, спасся сам и спас Хэньо. Ведь тогда он действительно нашел и вытащил ее на берег, чего не он сам и никто другой от него не ожидал. Возможно, сумеет что-то сделать и сейчас. Он отрешенно рассуждал и наблюдал за самим собой со стороны. Руки соскальзывали все чаще, пальцы разжимались от изнеможения. Неизвестно, сколько они еще сумеют держаться вместе, да и вообще удерживаться на воде. «Тогда? Что было тогда? Что он делал? Нет, что чувствовал?» Сон Йон вновь набрал полную грудь воздуха и закрыл глаза, погружаясь во мрак. Не подводный, а своих воспоминаний и видений, возвращаясь к самому себе, выдуманному или... или подлинному? Тому, кому не ночь, не море. Ни течения, никакие стихийные или колдовские волны были не страшны. Кто сам мог управлять течениями и волнами? Кому море, вода вообще были привычным домом и окружением? Его кровь – вода, его тело, сила – вода. Как вода может бороться сама с собой? Как может заставить его двигаться туда, куда он не хочет, и пытаться погубить того, кто ему дорог и нужен? Да это же просто абсурд! проразился он, и загнулся, поудобнее перехватывая и пристраивая, отчаянно захлебывающееся и трясущееся от холода и изнеможения, но, главное, живое сокровище в свои большие ладони. Небрежно отмахнувшись мощным хвостом от изрядно измельчавшего и ослабевшего, но робко настаивавшего на нужном направлении вала посланника, развернулся обратно к берегу. Все дела и встречи, какими бы важными и срочными они кому-то ни казались, подождут. Сейчас главное доставить крохотную ханё в целости и сохранности на сушу. Ведь сам морской дракон всегда заботится о своих прибрежных подданных. А кто он такой, чтобы идти против воли великого хранителя? «Ну ты хитрец», оценил кто-то весело, наблюдавший за ним из темноты и глубины. Змеиная кровь и изворотливый человеческий ум. «Коли так, разгребай, что натворил сам!» И даже придал ему скорости, взметнувшаяся грохочущая волна выбросила их на сушу.